1 В конце августа 16 жителей Мускаунти, глухого уголка Соединенных Штатов, расположенного в 400 милях к северу откуда бы то ни было, отправились в Шотландию, чтобы увидеть Вестерн Айлс, Хайленд, и все эти называемые на старинной манер озера и болота, замки и маленькие фермы, реки и речушки, и те широкие горные долины, по которым они текут. Домой вернулось 15 путешественников, и возвратились они порознь, кто в смятенных чувствах, а кто и вовсе в состоянии глубокого шока. Среди записавшихся на Бонни Скоттс Тур было несколько человек, пользующихся известностью в Пикоксе, административном центре округа. В их число входил владелец универсального магазина, школьный инспектор, молодой врач излиятельной семьи, издатель местной газеты, директор городской библиотеки и приятной наружности, хорошо сложенный мужчина средних лет, с тяжелыми веками и при роскошных усах с проседью которому посчастливилось стать самым богатым холостяком в Мускаунте, а по существу и на всем северо-востоке Соединенных Штатов. Своим богатством Джим Квиллер не был обязан собственным тяжким трудам. Ему просто повезло с наследством. Пока этого не произошло, он, как репортер, пробавлялся охотой за сенсациями, стряпая репортажи и в предельно короткие сроки снабжая ими большие ежедневные газеты центра. Так в Пикаксе называли штаты, расположенные южнее мускаунти Потом судьба привела его в Пикокс с населением 3000 человек, и сделала наследником состояние Шоинов. Бесчисленные миллионы нависли темным облаком над его головой, и он решил расправиться со своим состоянием при помощи благотворительности, основав клингешойновский фонд, что позволило ему жить в бывшем амбаре для хранения яблок, писать колонки во всякую всячину, кормить и ублажать сиамских кота с кошкой и приятно проводить уикенды с Поли Дункан, директором Пикокской публичной библиотеки. Когда возникла мысль о поездке в Шотландию, Квиллер со своим кошачьим семейством только что вернулся после короткого отдыха в далеких картофельных горах, прерванного тревожными известиями из Пикокса. Некто, ехавший в машине с погашенными фарами, стал преследовать возвращавшуюся домой поздним вечером Поли Дункан, и она едва не угодила ему в лапы. Услышав эту новость, Квиллер с отращением подумал о похищении, об их с Поли отношениях было хорошо известно в округе, а его миллионное состояние делало его подходящим объектом для требований выкупа. Он немедленно позвонил шефу пикаксской полиции и попросил обеспечить безопасность поля. Затем, отменив все дальнейшие планы на отдых, рванул обратно в далекий Мускаунти со скоростью, вызвавшей неудовольствие двух мяукающих пассажиров на заднем сиденье и привешив боевую готовность дорожные патрули четырех штатов. Домой он прибыл в понедельник после полудня и, выгрузив кошек вместе с их мисками, поспешил к поле. Он отправился в библиотеку пешком прямиком через лес и подошел к ней с тыла. Среди машин, припаркованных у здания, он заметил маленький серый лимузин Полли и древний темно-синий седан одного своего престарелого знакомого. Там стояла также темно-бордовая машина с массачусетскими номерами, при виде которой ему на мгновение стало не по себе. Он не испытывал желания столкнуться с доктором Милиндой Гудвинтер, приехавшей из Бостона на похороны своего отца. Поднявшись по величественной лестнице библиотеки, без должного уважения к ней шагая через две ступеньки, Квиллер обнаружил, что главный зал ходит ходуном от маленьких детей. Мелинда Гудвинтер нигде не было видно. Юное создание, переговариваясь между собой, а то и вполне безадресно вереща, тащили книжки с картинками на стол, за которыми сидело толстое и нелепое существо, футов трех ростом, напоминавшее яйцо, стреснувшее скорлупой. Мужчина ростом шести футов слишком проложил себе дорогу в толпе малышей, доходивших ему до колена, взбежал по лестнице, перескакивая через три ступеньки в билетаж и неторопливо прошел через читальный зал к отделенному стеклянной перегородкой кабинету директора, с облегчением отметив, что среди читателей, сидящих за столами, молодого доктора из Бостона не было. Рано или поздно ему, конечно, придется с ней столкнуться. Но как себя при этом вести? С холодной вежливостью, сдержанной приветливостью или беспечной небрежностью? Директор библиотеки, миловидная женщина, завтракала и запах тунца вносил некую прозаическую нотку в возвышенно-научную атмосферу кабинета. Она энергично протянула ему через стол руку, ухитрившись, не прекращая жевать кусочек моркови, выразить улыбкой свой восторг и удивление.